Широкоплечий приземистый прокурор Черношварц, похожий на моряка в отставке, вдвинулся в кабинет Прохора Петровича тяжелой походкой. Дряблое лицо его пепельно-желтого цвета, под глазами большие смятые в морщины мешки, во всей фигуре раздражение и гнев. Небрежно подал руку, сел, погрозил Прохору крупными, утратившими блеск глазами. Прохор не испугался. Прохор сдвинул на лбу складки кожи, пронзил прокурора взглядом. Прокурор... Попробовал нахмурить лоб, но вдруг дрогнул перед силой глаз бородача и отвернулся. «Я к вашим услугам, чтобы вконец смутить чиновника», — почти крикнул довольный собой Прохор. «Да вот в чем, — выпалил басом слегка оробевший прокурор, — сообразно директивам пославший меня власти, а также в интересах рабочих, отчасти же и в ваших интересах, я должен вам, милостивый государь, сказать следующее». Прокурор сморщился, схватился за дряблую припухшую щеку и причмокал. Что, зубы? Да, проклятое, дупло. Не желаете ли коньяку? Радикальное средство. Нет, нет, спасибо, бросил. А он-то, понимаете, смертельной болезнью воспрещено строжайше. Ах, проклятое! «А вы попробуйте пренебречь запрещением», — с насмешливостью сказал Прохор. «Если ограничивать себя лишь дозволенным, рискуешь обратиться в нуль, и жизнь покажется тюрьмой. Того нельзя, этого нельзя. Я сам себе запрещаю и разрешаю. Да, ваша логика, простите, весьма примитивна. Это логика людей мертвой хватки, простите». «На эту тему я как раз обязан с вами, милостивый государь, поговорить. Кстати, замечу, что я испытываю некоторую неловкость вести разговор в вашем кабинете, а не... Простите, господин прокурор, но я ведь передал по телефону вашему чиновнику, что я болен». «Ах, да, доктор запретил вам выходить, но вы разве не могли, по вашей же теории, пренебречь этим запрещением?» «Ясно. Вы делаете только то, что выгодно вам». Итак, вот в чем прокурор опять схватился за и, припадая на правую ногу, забегал по комнате. Из граненого графина Прохор налил в две серебряные стопки дорогого коньяку и достал из шкафчика тонко нарезанный лимон. Прокурор любил выпить. У прокурора пошла слюна. «Прошу, кажется, Василий Васильевич». Прокурор сморщился в убийственную гримасу, застонал, и, отчаянно взмахнув рукой, опорожнил серебряную стопку. Прохор посмотрел на него смело и нахально. Помогло? Не знаю. Как будто. Пауза. Итак, совершенно официально. На ваших предприятиях, милостивый государь, наблюдается сплошное нарушение обязательных постановлений правительства от 12 июня 1903 года. Вы знакомы с этими постановлениями? Вот они -с. И прокурор, выхватив из кармана форменной тужурки большую брошюру, потряс ей в воздухе. Да-с, прочтите. Жилые помещения для рабочих должны быть светлые, сухи, оконные рамы непременно двойные и так далее, и так далее. А у вас что? Не жилище, а могилы. Кто вам разрешил строить так, как вы строили? Я. «Вы подлежите за это ответственности. Люди не скоты. Я настаиваю, чтобы все бараки были перестроены. Слышите, милостивый государь, я настаиваю». Прохор улыбнулся в бороду, наполнил стопки и сказал, «Ну, я сразу этого сделать не могу. У рабочих нет на руках расчетных книжек. Они не знают, сколько ими заработано денег. Где эти книжки?» Прохор опять сдвинул брови, но тотчас же, мягко улыбнувшись, сделал легкий жест рукой. «Василий Васильевич, прошу». Прокурор сколотнулся за застонал и выпил. Пепельно-желтое лицо его стало розовым, глаза приобретали блеск. Длительная пауза. Прохор ходил по кабинету. «Расчетные книжки находятся в конторе. Это упущение. Я много раз говорил, теперь прикажу раздать их рабочим». «Пожалуйста, Прохор Петрович, пожалуйста», — сказал прокурор обмякшим басом. Вновь молчание. «Ну что действует?» «Действует», — сказал прокурор. Он по орлиному насупил густые брови и стал похож на бисмарка. Прохор вновь налил стопки. «Я вас, Василий Васильевич, внимательно слушаю». «Да», — и прокурор, грозно вскинув палец вверх, задвигал бровями. «Вы плохой король в своем государстве, извините за выражение. Ваши подданные стонут от ваших сатрапов и от вас самих. Я знаю, вы... Простите, господин прокурор, если мне во всем мир волить своим подданным, то я сам обратился бы в плохого подданного своего государя, а я смею думать, что кое-какую пользу нашему отечеству приношу. Да-да, кто же это отрицает?»